Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. При постановлении приговора судом разрешается следующий круг вопросов. Первое. Доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого опьяняется подсудимый? Второе. Доказано ли, что деяние совершил подсудимый? Третье. Является ли это деяние преступлением и какими пунктом частью статьей УК оно предусмотрено? Четвертое. Виновен ли подсудимый в совершении этого преступления? Пятое. Подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им преступление? Шестое. Имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание? Седьмое. Какое наказание должно быть назначено подсудимому? Восьмое. Имеются ли основания для постановления приговора без назначения наказания Или освобождение от наказания? 9. Какой вид исправительного учреждения и режим должны быть определены подсудимому при назначении ему наказания в виде лишения свободы? Десятое. Подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком размере. Одиннадцатое. Как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации? 12. Как поступить с вещественными доказательствами? 13. На кого и в каком размере должны быть возложены процессуальные издержки? 14. Должен ли суд, в случаях, предусмотренных статьей 48 УК, лишить подсудимого специального воинского или почетного звания, классного чина, а также государственных наград. 15 Могут ли быть применены принудительные меры воспитательного воздействия в случаях, предусмотренных статьями 90 и 91 УК? Шестнадцатое. Могут ли быть применены принудительные меры медицинского характера в случаях, предусмотренных статьей 99 УК? 17. Следует ли отменить или изменить меру пресечения в отношении подсудимого? Когда речь идет о совершении нескольких преступлений либо несколькими лицами, суд разрешает вопросы с первого по седьмой вышеуказанного перечня по каждому преступлению и по каждому подсудимому в отдельности, определяя роль и степень участия подсудимого в совершенном деянии.